Во всех этих проектах, однако, недоставало единодушия. Все они вместе взятые подкапывались под кондиции верховников, но не создавали твердой почвы для себя. Этим сумели воспользоваться сторонники самодержавия, и прежде всего сама Анна Иоанновна. По приезде в Москву она открыто нарушила данное слово, опираясь на гвардейских офицеров, категорически заявивших, что не допустят никаких ограничений. Она разорвала подписанные ею в Метаве условия и стала царствовать самодержавно. Верховники жестоко поплатились за свои замыслы. Желания же шляхетства в значительной степени были удовлетворены. Оно добилось больших себе льгот, но уже не в силу права, а как милость, дарованную монархам. Таким образом, и вторая, хотя на этот раз более серьезная попытка ограничить самодержавную власть в России, оказалась неудачной. Да в тогдашних условиях она и не могла иметь успеха. Самодержавие всем своим недавним прошлым блестяще оправдывало свое существование, а противоречивые интересы, В руководящих классах разрозненность и отсутствие надлежащей организованности в действиях аристократических кругов и дворянского сословия наглядно говорили, что конституционная идея, занесенная в Россию из соседней Швеции, еще недостаточно выросла и окрепла, чтобы восторжествовать над старыми навыками и старым порядком влияние шляхетских проектов на законодательную деятельность императрицы Анны. Обязанная шляхетству своим самодержавием, Анна должна была пойти навстречу его пожеланиям. Последние нашли свое выражение в следующих четырех указаниях. Первое. Верховный тайный совет был устранен Сенату возвращено прежнее его положение первенствующего правительственного учреждения, и число его членов доведено до 21 4 марта 1730 года. Второе. Отменен закон о майорате. 17 марта 1731 года шлихетство очень тяготилось этим законом. Родительское чувство не мирилось с мыслью отдать все имение одному сыну, обделив остальных, и родители всячески изощрялись, как бы обойти его, продавали свои деревни в чужой род и полученные деньги делили поровну между детьми писали в духовном завещании на себе чей-нибудь долг, завещав наследнику под клятвую, заплатить его меньшим детям. Некоторые исполняли волю отца и уплачивали долги, продавая для того свои деревни. Другие же оспаривали завещание, а иногда между членами семьи случались кровавые драки — Не только братья и ближние родственники друг друга, но и дети отцов своих побивали до смерти. Кроме того, пункты, так называли закон 1714 года, так как он был разделен на пункты, вызвали значительное хозяйственное расстройство имений. Хлеб, лошадей и скот считали задвижимое и отдавали кадетам. И таким образом наследник получал имение без инвентаря, а кадеты — инвентарь без имения. Романович Словатинский Теперь, согласно новому закону, дворянство получало полную свободу распоряжаться благоприобретенными имениями. Несколько ограничены права его были только на имения родовые. Третье. Основан сухопутный шляхетский корпус. Первая военная для молодых дворян школа в России. 1731 год, 29 июля. Окончившие в нем курс учения получали право поступать на действительную службу, прямо в чине офицера, будучи таким образом избавлены от предварительного прохождения ее на положении простого солдата, как это было установлено Петром Великим. Четвертое, наконец, ограничено было 25 годами и сама военная служба, прежде бессрочная 31 декабря 1736 года в большой семье один из братьев совсем освобождался от службы. Дворянство не замедлило широко использовать дарованную льготу. Тотчас по окончании Турецкой войны в 1739 году более половины офицеров подало в отставку. Так как дворяне чаще всего записывались в полки еще в детском возрасте, мальчиками 10-12 лет, то теперь многие, еще бодрые и сильные, начали тоже хлопотать об отставке. Иные, без гроша денег, предпочитали собственными руками пахать землю, лишь бы не служить. Бегство из армии приняло такие громадные размеры, что действие нового закона пришлось временно приостановить. Он был восстановлен в полной силе несколько лет спустя в царствование Елизаветы Петровны.